Глава двадцать седьмая. Эжен. Я рвался к отцу не просто так. Ситуация с обществом чистой силы пугала меня, потому что мой папа и тетя Крис были идеальной мишенью для этих ублюдков. Айтере и Ильтере, у которых родился ребенок. Ненавижу. Всех, кто так просто вытирает ноги о чужую жизнь. Ненавижу. Мы с Ари взяли один из автомобилей, доставшихся Дея от дедушки, и поехали в посольство. Моя спутница тоже была непривычно молчаливой. Я привык, что Ари куда более открыто, фонтанирует энергией, а сейчас она казалась удрученной. Понятно, что она переживает. Но иногда лучше просто оставить человека в покое. Так что понаблюдаю со стороны. У ворот посольства меня узнали. Я уже становился своим для служащих, поэтому и пропустили без проблем. Мы оставили авто и разошлись в разные стороны. Ари решила проведать тетю Крис и мою сестренку. а я пообещал присоединиться к ней позднее, после того, как поговорю с папой. Дежурный подсказал, что Кристин с дочерью дома, а отец в своем рабочем кабинете. Поэтому я поднялся по ступенькам, поздоровался с секретарем и постучал в двери. «Входите!» – послышался голос отца. «Привет!» – я заглянул внутрь. «Эжен!» – обрадовался он. На столе у папы снова было полно бумаг, и я на пару мгновений даже пожалел, что его отвлек. Наверное, у него и так хватает дел. «Ну, что же ты?» Папа поднялся мне навстречу. «Проходи, сынок, присаживайся. Я собирался к вам завтра». «Я привез договоры для утверждения», протянул отцу папку. «Решил проведать тебя сам. Как вы? Как Мадлен?» «Капризничает», улыбнулся папа. «Дети так быстро растут. Кажется, только родилась, а уже подросла». Скоро и замуж выдадим. Я рассмеялся. Нет, еще не скоро. Сестренки, расти и расти. А что у вас нового? Спрашивал мой отец. Винс звонил, сказал, у и четверо новых Айтере. Да, мы решили, что надо усилить охрану, ответил я. Пап, собственно, об этом и хотел поговорить. Я уставился на свои руки, сложенные на коленях, и проговорил будто ругательство. Общество чистой силы. Вы с тетей Крис как никто подходите на ролях цели. Пожалуйста, уезжай домой в Эвасон. Увези отсюда Кристин и малышку. Жен, я уже говорил тебе, что никуда не поеду, пока ты остаешься в Тассете. Да при чем здесь я, папа? Я-то как раз обществу не нужен, а вот вы... Мы представители посольской миссии, уверенно сказал тот. Кому нужен такой скандал? Раз уж этим обществом руководят не последние люди... Нет, Эжен, я уже оставил тебя однажды и больше не повторю ошибки. Либо мы едем в Эвасон вместе, либо нет. Возможно, и придется. Я опустил голову. Ситуация накаляется. Да, Винс мне рассказывал. Ого, а Винс сдружился с моим папой, если делится своими наблюдениями. Как бы они ни попытались провернуть дело с Хайди вдвоем, раз уж от суда над Кэти я отказался на отрез. Мой папа, конечно, человек миролюбивый. Но это выражается в том, что он старается мстить в рамках закона. Вот и сейчас, похоже, он что-то задумал. «Пап, я не переживу, если с вами что-то случится», — признал честно. «С ума сойду». «С нами ничего не случится, сынок», — ласково улыбнулся тот. Подождешь меня минут десять? Я закончу с отчетом и пойдем перекусим. Кристин там печет блинчики. Хорошо. Я буду на улице, подышу свежим воздухом. Ответил ему, потому что больше всего хотелось сбежать, остудить голову. Страху ведь не прикажешь молчать. Да, я поборол тот, что жил внутри меня, но как не бояться за семью? Об этом я думал, спускаясь по лестнице, когда столкнулся с Максом. Отметил, что тот выглядит гораздо лучше, чем при нашей последней встрече. Правда, сменил прическу и теперь пытался скрыть шрам на щеке с помощью волос. Когда волосы отрастут, это станет частично возможно, но пока лишь привлекало внимание. «Здравствуй», – кивнул тот. «Привет», – ответил я. «Ты к отцу?» «Да», – госпожа Кристин просила его поторопить. «Блинчики готовы». «Папа сейчас спустится. Если хочешь, подожди на улице вместе со мной». Макс пожал плечами и пошел следом. Мы разместились на скамье неподалеку от входа. Дул легкий прохладный ветер, но в целом уже установилась теплая погода, и было приятно ею насладиться. «Как у тебя дела?» – спросил я у Макса. «Хорошо», – сказал тот, глядя на синее безоблачное небо. «Твои родители очень добрые люди. Госпожа Кристин говорит, что у меня магия исцеления. Оказывается, я могу помогать целителям усиливать их способности. Никогда этого не знал». «Да уж. Зачем Хайди кого-то исцелять?» – фыркнул я. «Лучше покалечить». Макс на миг отвернулся, а я уже пожалел, что произнес это проклятое имя. «Прости». «За что?» Мой собеседник уже смотрел на меня спокойно. «Знаешь, за эти дни у меня было время подумать. Госпожа Кристин говорит, если я уеду с ней в Ивасон, смогу учиться использовать магию. Я слышал, там возможно образование для Айтере. Это правда? Не такое, как в Тассете, а... «Настоящее. Правда?» – ответил я. «Мой отец окончил там правовую академию. Он обожает все, что связано с законом. Тебе бы подошёл какой-нибудь медицинский колледж?» «Возможно». «Я никогда не помогал исцелять. Хотя это было бы интересно. Ему хоть что-то интересно. Это уже хорошо. Макс прошелся по грани и теперь старается выжить. Главное, чтобы получилось». Зато у меня появилась возможность осознать, Каким кошмаром была моя жизнь в последний год. Равнодушно продолжил он. И каким идиотом я был. Смотрю на госпожу Кристин и господина Генриха и понимаю, что вот так и должны выглядеть здоровые отношения между Иль и Ай. И я сейчас не о браке, а именно о взаимодействии, когда они готовы поддержать друг друга как люди, а не как батарейка и тот, кому нужна ее энергия. «Они всегда дружили?» – кивнул я. И радостно, что тетя Крис стала женой папы. Я боялся, что он там один. Все-таки они с мамой очень тяжело расстались. Послушай, а Хайди, ты ведь был с ней этот последний год. Хочешь получить козырь против нее? Усмехнулся Макс. Не обижайся, но я промолчу. Да, нас больше ничего не связывает, но я все понял и без лишних объяснений. Папа как раз появился в дверях и махнул нам рукой. Мы направились за ним в соседнее здание. Запах блинчиков ощутили еще на пороге отведенного папе и Кристин жилья. Мои любимые, с корицей. Я довольно прищурился. «Ты похож на кота», — заметил отец. Я улыбнулся. «А на кого мне быть похожим?» Папа вот обращается в пуму. Но я сам редко видел его животное ипостась. Он считает, что дома это ни к чему. Пума, конечно, тоже из семейства кошачьих. Это, можно сказать, наследственность. Пусть ипостась и не передаётся породу... как и сила Ай. Тетя Крис вместе с Ари накрывали на стол в столовой. Мадлен была тут же под бдительным присмотром матери. «А, мальчики!» – заулыбалась Кристин. «Что-то вы долго. Мы уже думали, все съедим без вас». «Дожидались папу», – ответил я, а Крис, оставив тарелку, которую держала в руках, обняла меня. «Здравствуй». «Здравствуй, милый». «Мас», – позвала Мадлен. «Она Макс не выговаривает». шепнула Кристин, а сам Айтере подхватил девочку на руки. «Зато в нем души не чает. Смотри, как улыбается». Мадлен действительно казалась довольной, и я чуть не заревновал. Она тянула Макса за нос, но тот только смеялся. И все таки Хайди оттолкнула от себя единственного человека, который действительно хотел сделать ее счастливой. Вряд ли она об этом жалеет, конечно. Да и для Макса так будет лучше. Сейчас он выглядел благополучным и здоровым. а Хайди рано или поздно забудет. Блинчики, как всегда, были на высоте. Как давно я таких не ел. Проглотил штук пять и едва не облизнулся. Ари поглядывала на меня с теплыми искрами в глазах, а я был рад, что она со мной. Очень хотелось защитить ее от всего плохого, что случилось в последнее время и, может быть, впереди. И только полчаса спустя, сытые и довольные, мы выехали из здания посольства. Папа подписал договоры для новых Айтер-Эдэи, и мы везли их обратно. «Послушай», — тихо сказала Ариет, — «у меня будет к тебе небольшая просьба. Не мог бы ты поехать со мной домой?» Уверена, родители снова отправились за город. «Хочешь поговорить с братом?» — понял я. «Да», — ответила Ария и легонько сжала мою руку. «Понимаю, что мы по разные стороны, но я так скучаю и боюсь за него. Пожалуйста, конечно». — ответил я, согревая ее холодные пальчики. — Прекрасно понимаю, что ты чувствуешь. Что бы ни натворил Стеф, он остается твоим братом. И я уверен, это влияние отца и жен. С самого начала и по сегодняшний день. Знаешь, сейчас скажу жуткую вещь, но я в какой-то степени даже рада, что у Нейта проснулась сила Айтеры. Иначе отец и его втянул бы в этот кошмар. А Стеф, он, как бы выразиться, папин сын. Готов был на все, чтобы заслужить его одобрение. Нейт не такой. Да, с Нейтаном папа побломал бы зубы. Хотя кто знает, каким бы стал Нейт, если бы продолжил жить дома, с семьёй. Копией Стефана все могло быть. Только я, в отличие от Ари, не оправдывал старшего из ее братьев. Убийца остаётся убийцей, как ни крути. И в то же время осознавал, насколько тяжело смириться с этим самой Ари. Поэтому и направил автомобиль к дому семьи Эо Тайрон. ворота были наглухо закрыты подожди меня здесь попросила ари я не пойду внутрь только узнаю дома ли Стеф, и если да попрошу его позвать хорошо мне не хотелось отпускать ее даже до ворот я наблюдал за каждым шагом моей спутницы вот она подходит к воротам нажимает на кнопку звонка выходит слуга они о чем то разговаривают и ари возвращается к автомобилю он позовет стефана сказала она нырнув на заднее сиденье к счастью родители действительно сейчас за городом Так что, надеюсь, папа отказался от идеи с моим замужеством. «Он отказался? Или не состоявшийся жених под напором Винца?» усмехнулся я. «Одно из двух...» С грустной улыбкой ответила Ариет, а ворота распахнулись. Стефан вышел один, огляделся по сторонам и подошел к автомобилю. Постучал по окну кончиками пальцев, и Ариет открыла дверцу, которая блокировалась изнутри. «Здравствуй, сестренка», сказал Стефан, присаживаясь рядом с ней. «Господин Айлер...» «Добрый день», — откликнулся я, до конца не зная, добрый он или нет. «Зачем ты приехала?» Я смотрел на Стефа в зеркало заднего вида. Брат Ариетта выглядел усталым, даже осунувшимся. «Проблемы растут». «Поговорить», — ответила Ари. «Послушай, Нейт обо всем мне рассказал. Стеф, неужели нет никакой возможности отказаться? Выйти из твоего тайного общества». «Ты себя слышишь, малышка?» усмехнулся Стефан. «Я состою в нем уже восемь лет, фактически руковожу им. Думаешь, меня отпустят? Можно сбежать, уехать». «Глупости!» «От себя не убежишь!» Стефан покачал головой. «Ты должна понимать, Риэт, что даже тебе опасно находиться в доме Нейтона. Я предупреждал его, а он не внял предупреждению. «Если команда ФАС не раздастся от меня...» Ее отдаст кто-нибудь другой. Ваши заместители? прищурился я, госпожа Лероред и господин Эо -Ниас? Откуда вам известны эти имена? чуть побледнел Стефан. Они стоили жизни тети Дэи, поэтому думаю, эти люди существуют на самом деле. Вот только мы не хотели вступать в войну, господин Эо Тайрон. Скажите своим людям, что госпожа Эо Лайт ошиблась, решила отомстить строптивому Айтере. Отец не поверит. Он сам видел, что связывает Нейта и Дэйв. Да что там? Этого не заметил бы только слепой. А если вы сунетесь к Лерорет или Эуниасу? Погибнете. Вас послушать, так мы погибнем в любом случае, — хмыкнул я. Стефан, прошу, — взмолилась Ари. С отцом все понятно, но я не хочу потерять вас с Нейтаном. Должен же быть выход. «А кто сказал, что этот выход мне нужен, Ариет?» Холодно прищурился тот. «Неужели ты можешь хладнокровно кого-то убить? Я в это не верю». «Могу». «Что дальше?» Ари вытерла слезы, набежавшие на глаза. Они не слышали друг друга. Стефан, видимо, никак не мог решить для себя, хочет ли власти такой ценой. Ему было страшно потерять все, что имел. А именно это случится, если он пойдет против общества чистой силы. Он понимал, что поступает ужасно, а его сообщники опасны не только для нас, но и для него самого. И тем не менее продолжал их покрывать. «Я повторяю в последний раз. Уезжайте!» — резко сказал Стефан и выбрался из авто, громко хлопнув дверцей. Ариет всхлипнула, а я активировал панель управления и повел автомобиль прочь. «Как он может?» — сквозь слезы пробормотала Ари. «Как?» «Власть опьяняет», — ответил я. Это и случилось с твоим братом. Он держится за свою власть. Со временем станет копией отца. Думаю, нам стоит прислушаться к его совету. «Ты же сам говорил, что мы пока не можем», покачала головой Ред. «Знаешь, я тут подумал... Не хочу мстить Кэти. Пусть живет и боится, что однажды я за ней приду». «Что?» Замерла Ари. «Не желая уподобляться твоему старшему брату, уж извини. И ей самой. Или личностям вроде Хайди». фора такую месть!» Мы оба замолчали. Каждому было о чем подумать. Я для себя понял, что безопасность семьи куда важнее возмездия. Пусть прошлое останется в прошлом. Надо жить настоящим ради будущего. Зачем лишать себя завтрашнего дня? Как только вопрос с выборами решится, буду настаивать, чтобы Дэя уехала в Эвасон. Осталось подождать совсем немного, да и то лишь потому, что не хочется ломать Винсу тщательно спланированную игру. И Дэя должна убедиться, что ее приятель Дэд не доигрался, иначе она не сможет жить спокойно. Но скоро все закончится, надо продержаться хотя бы пару недель. Думаю, за это время все решится. Мы подъехали к дому. Я вышел, чтобы распахнуть ворота, и ко мне метнулся какой-то человек. «Братишка, дай монетку!» – заканючил он. «У меня нет». Я отшатнулся в сторону и ощутил, как в руку перекочевал комок бумаги. Но ну, нет, так нет». Огорчился тот и, пошатываясь, пошел прочь, а я открыл ворота и вернулся в салон авто. «Сегодня в восемь у памятника Содружеству», — значилось в записке. Кажется, Фора услышал мои мысли. Обернулся я Кари и показал клочок листа. «Пойдем?» — спросила она тревожно. «Да», — ответил я, — «надо поставить точку». «Действительно надо, чтобы я окончательно перешагнул через прошлое и смог жить дальше».